Последний день июля оказался для Егора да нельзя трудным. Почти целый день они с Михайлой вели с посадником Питкариным жесточайшую схватку. К счастью, не кровавую, а серебропролитную. Настало время расплачиваться за старые заказы, уже отправленные на места товары, растрясать машну и обогащать боярина Александра. Однако ратный поход — дело затратное. Серебра для нового выступления требовалось немало, и потому сотоварищи пытались убедить продавца взять плату не деньгами, а товарами, захваченными в Або, но еще не распроданными. Посадник был вроде как и не против, но цену сразу сбивал чуть не втрое, супротив реальной, ссылаясь на лишние хлопоты, связанные с торгами. Будь сумма небольшой, атаман может статься и смирился бы. Однако на серебро, что пытался отжать себе боярин, можно было снарядить еще одну небольшую армию, которая Егору очень даже пригодилась бы в осаде. Питкарин же всячески упирался, видя трудности князя и его финансиста и желая ими воспользоваться наилучшим для себя способом. Вот тут Егор неожиданно и предложил. — А давай так поступим, друг мой любезный. Я тебе товар отдаю по цене, что ты удобными для себя считаешь. Ты же мне для похода нового пять сотен людей ратных приведешь. За половинную долю, — тут же ответил посадник, уже поднадоевший Вожникову фразой. — Со своих воинов хоть все забирай, пожал плечами Егор. же часть свою они получат, как все». Боярин Питкарин молча пошамкал губами, обдумывая предложение. «Конечно, принимать участие в снаряжении похода куда выгоднее. Денег дал, деньги взял. Дело у шкуйников кровь свою в походах проливать, дело же боярн городских прибыль от их отваги в сундуки свои складывать». Однако путь в товарищество ему ныне явно заказан. Успешный ватажник и сам со снаряжением рати справляется. Доходы простых воинов ощутимо меньше, нежели у командира и организатора, но все же поболее выходит, нежели от честной торговли. Да плюс серебро, что он от полученных за задёшево товаров выручит, «У меня ныне под рукой три сотни ратных, что по призыву Совета Новгородского в начале лета исполчил», — задумчиво ответил боярин Александр. «Еще две сотни снарядить не успею. Однако взамен них дать могу 16 ладей и одиннадцать ушкоев. Половина здесь стоят, половина — в портах озера Онежского и Белого». К ним вестники с грамотой быстро доберутся, остальные слишком далеко не упредить. Договорились. Моментально согласился атаман. 21 августа они должны быть на месте, и тогда войдут в долю. Ударив по рукам, партнеры с облегчением запили уговор хмельным медом, расписали грамоту, указав, кому что причитается – и что надлежит сделать, обмыли достигнутые соглашения и расстались уже в вечерних сумерках. К ужину Егор, естественно, опоздал, но хозяину дома стол в трапезной, естественно, накрыли. Елена, что было на нее совсем не похоже, дворню отослала и прислуживала мужу сама. Налила в кубок вина, придвинула миску с мочеными яблоками, Выбрала аппетитный кусочек осетрины, переложив на ломоть хлеба перед мужем, потом добавила туда же заливное из леня, поинтересовалась. «Хорошо ли тебе, мой милый? Удобно ли?» «Да, спасибо, родная», — взялся за еду Егор. «Все ли так, как тебе нравится? Или, может, ты предпочитаешь, чтобы тебе прислуживали голые женщины?» — ласково поинтересовалась она. От такого вопроса князь подавился вином, быстро поставил кубок на стол, начал откашливаться. Елена, не помедлив ни мгновения, кубок подняла и неторопливо вылила его содержимое мужу на голову. — Вот, стало быть, как ты честь супружескую бледёшь, кобель паршивый! Вот, стало быть, отчего тебя в походы на земли варяжские тянет! — «Вот чего ты в моря на ушкуях рвёшься!» «Да ты сбрендила!» — вскочил, отфыркиваясь и оттирая руками голову князь Зазерский. «Не было у меня ни с кем ничего!» «А люди сказывают, что было!» «Какие люди! Не было же там никого!» Последнюю фразу он произнёс зря. Жена зашипела, словно змея, и схватилась за рукоять висящего на поясе ножа. И откуда взялся на Руси этот дурацкий обычай нигде и никогда никому с ножами не расставаться? Егор, спешно запихнув рот крупный кусок рыбы, вскочил, попятился. Клинок у Леночки был небольшой, ладони в две — Только чтобы еду за столом порезать, али нитку при рукоделии подсечь. Однако человека продырявить и этого вполне хватит. Разъяренный вид супруги показывал, что она сейчас несколько не в себе и всерьез вознамерена причинить мужу, мягко выражаясь, ощутимый вред. «Не было ничего! Я тебе клянусь, не было!» «Вот те крест! Пальцем не прикоснулся!» — пятясь как можно убедительнее утверждал Егор. Но никакие слова на Елену Михайловну не действовали. И откуда она только узнала? Вылетев в коридор, князь пробежал несколько шагов, заскочил в распахнутую дверь и захлопнул за собой толстую тесовую дверцу, прижав ее ногой. «Ах ты, кабель, блудливый!» От сильного удара клинок ножа, расщепив край одной из досок, чуть не на всю длину высунулся с внутренней стороны. «Хороший клинок, кривобоковский, наверное. Я тут себя не жалею, ради него по тысицким и посадским бегаю. Попам в ножки кланяюсь, с купцами, как сровней говорю». А он в это время с чужими бабами милуется, кроличья душонка!» Нож прошел сквозь щели раз, другой, а потом высунулся только наполовину и больше не выдергивался. По пыхтению снаружи Егор понял, что клинок просто застрял. Скорее распахнул створку и сгробастал жену в объятья, крепко-накрепко прижав к себе. «Не было у меня никого и никогда не будет. Тебя одну люблю и никого более. Родная моя единственная, как же ты можешь в глупости подобные поверить!» Княгиня Зазерская, изловчившись, попыталась укусить его за шею, но косоворотка спасла. Ткань соскользнула по коже, и женщина лишь бесполезно клацнула зубами. Вожников, исправляя плошность, Сильнее нажал ей на затылок, чтобы подбородок оказался над плечом, и, не переставая обнимать, повторил «Богом, клянусь, не было у меня никого! Как ты можешь верить в подобный бред? Мне не доверяешь? Самой этой скандинавке напиши. Она жена бургомистра Ваба. Я за ее честь словом своим поручился, чтобы муж выкуп по боли собрал. Посему при себе и держал». Ни почему более. А запирался с ней. Зачем? Не запирался я. Кто тебе наплел такую глупость? А почему с голой? Потому что порвали на ней ватажнике одежду. Нечего напялить было. Я на нее и не смотрел даже. Ты ведь краше любой девицы в мире на кого не посмотри. Мне другие и не нужны вовсе. Ты моя единственная, тебя одну люблю и никогда не изменяю. Она была красивой, свенка это Да страшная! Откуда там красотки? Тощие, пучеглазые, челюсть лошадиные и вымя, как у коровы. Ты мне не врёшь? — схлипнув, уточнила Елена. — Вот те крест! — истово ответил Егор. «А отчего другим караулись не приказал? Самому зачем делать сие было?» Постепенно успокаиваясь, пошла на второй круг жена. «Заняты все были, добро собирали». Фразу про лесу, поставленную сторожить курятник, Вожников оставил при себе. «Значит, не было ничего?» «Не было». Он рискнул ослабить объятия, с опаской ожидая продолжения. Ведь за столом в неглиже шведка ему таки и вправду прислуживала. Егор начал догадываться, откуда произошла утечка информации, ибо кроме Федьки, этого первосортного скандинавского сервиса не видел никто. «Ты тогда в взаправду перекрестись, а не на словах», — потребовала жена. Егор, отойдя на шаг, осенил себя размашистым и неторопливым знамением. — Ладно, охальник. Елена вытянула из рукава платок, промокнула глаза. — Любоваться ему, стало быть, нравится, пока прислуживает. — За подступами городу следил, не до глупостей там было. — Пойду умоюсь, — решила княгиня. — Ты отвернись. «Не смотри». Вожников развернулся и отправился в трапезную, подавив вздох облегчения. Пронесло. Вече народное собралось, как и было оговорено, 1 августа. Когда на площади между торговыми рядами и Волховым стало совсем тесно, архипископ Симеон, положив руку Егора на плечо, Самолично вывел его вперед к краю помоста. — Вот люд новгородский! Как и обещал, привел я к тебе, атамана Егора Зазерского, князя из рода Ярославичей. Теперь тебе слово, господин Великий Новгород. Чего от него желаешь? — Выводы атамана! — не смело крикнул кто-то из толпы и тотчас этот призыв подхватили сотни глоток, разбросанных по разным концам площади. — Люба атаману Зазерскому! Люба! Воеводы князя! Люба! Веди нас на свенов, атаман! Дав вечу откричаться, пастырь поднял руку и в быстро наступившей тишине обратился к Егору. «Что скажешь, княже, примешь ли честь великую из рук Люда Новгородского, а ли не по плечу тебе ноши сия?» «За честь великую спасибо, господин Великий Новгород», скинув шапку, низко поклонился вечу атаман. «Но коли уж меч свой могучий вручить мне желаете, то на пользу новгородскую обнажить его желаю» а не на баловство пустое. Племена шведов, нурманов, данников, пусть зато и проливы с нами и спорят, пусть на порубежье с нами и ссорятся, однако же по дикости и слабости своей вреда особого причинить не способны. Не там обитает враг наш дальний опасный, не они урон главный чинят вольницы новгородской. Тот, кто опасен нам всех прочих более, в иных землях, в иной берлоге засел. Тот, кто братьев наших, людей торговых, по прихоти своей без причин хватает и на площади прилюдно четвертует. Тот, кто торжок у нас забрал, а сторонников наших ровно татей вдоль дороги развесил. Тот, кто Вологду и к нашей исконные на копье забирает, вера истинно не чтит, с татарами безбожными дружбу водит. Егор толкал речь как пописанному, вдохновенно и без запинок, ибо за минувшие месяцы успел продумать во всех подробностях. Однако при первых же его словах среди знати новгородской пришедший осветить избрание на воеводство нового князя, милого не только черни, но умеющего добиться расположения и у солидных людей, началось нервозное шевеление. Архиепископ Симеон, получивший обещание оградить его от пригляда митрополита Московского, немало удивился, что княгиня Зазерская и впрямь честно исполнит обещание свое, да еще и так скоро. Купеческий старшина Тысицкий Ратибор облегченно перевел дух, поняв, что отношением Новгорода с Ганзой более ничего не грозит. Даже наоборот. Супротив великого князя у торгового союза имеется очень большой зуб, ибо их права и доходы Василий всячески стремился подрезать везде, куда дотягивался. В самом деле немцы Новгород еще и поддержат, и обиды прежние простят. Старый Тысяцкий Данила Ковригин моментально расцвел, услышав об исполнении давнишней мечты. Ссори с московским княжеством, близким к ворогу русским Соливаром, хоть каким-то боком до да достанется. Он даже выступил вперед, намереваясь обнять нового воеводу за прекрасные слова и известностью своей предложение это поддержать. На диво все члены Новгородского совета господ оказались сторонниками нового плана воеводы, коль он так уверен в способности своей его осуществить. Уж очень долго, не первый век, упорно противостояла северная вольная столица южным славянским княжествам, и потому... Слова князя Зазерского легли на благодатную почву. И все-таки при всей внутренней поддержке сказать первые слова не решился никто из самых уважаемых граждан господина Великого Новгорода. Общее мнение выразил платный крикун, мелкий купчишка Афанасии Вятский, получивший от Михаила Острожца за сие несколько крохотных серебряных чешуек. — Даешь Москву! — завопил Афанасий, вскинув обе руки вверх и мотая головой. — На Москву! Москву давай! — поддержали его еще несколько голосов. Архиепископ Симеон, приблизившись, одобрительно положил руку атаману ватажников на плечо. Данила Ковригин кинулся его обнимать. Другие именитые купцы и бояре согласно закивали головами, и вече тоже не стало противиться обострению давней и привычной войны. Пусть московиты вернут все отнятое за последние десятилетия. Пусть раскаются за былые преступления свои, за жестокость и казни, за разбойничьи походы, непосильные пошлины, пусть оплатят за все. «На Москву!» Средь всеобщего ликования спокойным и суровым остался только сам Вожников. «Вот у меня и есть десять тысяч ратников», — подвел он итог своих полугодовых трудов и стараний. «Остался последний дюйм. Смогу?» Его внутреннее чувство молчало не предвещая смертельной опасности. Но ведь выжить можно и после разгрома. Жить можно и рабом, и калекой в порубе на крепкой цепи. В Жукотине, прежде чем попасть в плен, он тоже никакой опасности не ощущал. Однако обратный путь Вожников отрезал себе еще три месяца назад, когда уговорился с боярином Петкариным о поставках припасов и фуража. Путь теперь у Егора оставался только один — на Москву. «Ах ты, погонь безродная! Ах ты, кобель бессовестная! Мерзавец! Клятва преступник! Христопродавец! Подонок! Негодяй!» От запущенных в голову чернильницы и масляной лампы Егор увернулся, но слова, конечно же, угодили в цель. «Тварь! Змея подколодная! Ненавижу! Даже не подходи!» «Да что с тобой, любимая?» Остановился Егор, ошалело наблюдая, как его жена, мечась по своей горнице, лихорадочно скидывает в сундук свитки, Переплетенные тетради, какие-то рукописи, вышивку и бумагу. Не было ничего, говоришь, вскинувшись в ярости, выставила в него указывающий перст княгиня. А по что тогда войну со свенами оборвал и на Москву ярость новгородскую направил? Погонь, ты, хуже навоза! Свенка-то была уродиной, кожа до кости, глаза жабьи титьки мешками, ан он за один грех с нею и людей своих предал, и город весь, и планы все прахом пустил, мои старания тоже». «Какой с венкой!» — окончательно растерялся Вожников. «Той самой, с которой вы ваба выркались, заорала Елена. «Раз штаны свои перед нею спустил...» Теперь сразу и мир тебе со свенами потребен стал, И походцу против Москвы понадобился, И гнев новгородский на юг От бургомистерши любезной отводишь. Не было у нас ничего, я же тебе говорил, Заткнись, я же не слепая, Вижу, по чьей прихоти ты бегать начал, По чью дудку пляшешь ныне». Она захлопнула сундук и застучала в дверь Клеча дворового. «Федот, сюда поди, на ушку и неси, собрала все!» «Да говорю же, Лена, не было ничего у меня с этой чертовой бабой!» Чуть не взвыл из-за безумия супруги Егор. «Ради тебя на Москву иду! Ты же этого от меня добивалась!» Ты супротив Василия меня направляла, ты слабости его хотела. Теперь у меня сила есть, я его нагну. Врешь ты все, кабель паршивы. Как не оправдывайся, ан я тебя насквозь вижу, бледун ты безмозглый. Срам у тебя за место разума. «За девку пустую, судьбу свою в прах разрушил! Меня помер опустил, страну целую угробил! Повесить тебя, князь Василий, на сине у нужника своего и правильно сделает!» Она рванула на себя дверь, выскочила наружу. «Чтоб глаза мои тебя больше не видели! Ненавижу!» Она силой захлопнула створку и тут же распахнула снова. «Чтобы окрест меня и земель моих болей не показывался! Вдова я отныне понял? Вдова! Нет тебя для меня боли!» «Тьфу, зараза!» — сплюнул на пол отчаявшийся в одиночестве Егор. «Вот бесова душа! Огонь, а не баба! Ее бы хорошо в крепость вражескую метать» чтобы пожары занимались. А то ведь так и норовит собственный дом спалить». На Женину истерику он ничуть не обиделся. Искренняя страсть, с которой кидалась на него Елена, лишний раз доказывала ее сильнейшие чувства. И совсем не ненависти, любви. Будь он супруге безразличен, разве мучилась бы она так от ничем не подкрепленной ревности? «Ничего, перебесится, успокоится, сама вернется», — махнул он рукой. «На холодную голову сама поймет, какой дуры выставилась. На пустом месте-таки хай поднять». Гнаться, успокаивать, уговаривать Елену Егор не собирался. Во-первых, пока она в таком состоянии бесполезна, а во-вторых, Механизм был запущен, и отвлечься от тщательно продуманного плана, потерять хоть несколько часов, Вожников не имел никакой возможности. Ныне он только числился воеводой, командиром нескольких тысяч доверивших ему жизни людей. В настоящий момент атаман оставался всего лишь одним из винтиков, приведенных в действие даже не сегодня, а целых два месяца назад. «Дозволишь, княже, заглянул в горницу плечистый и угрюмый седовла-самбал. «Забирай!» — махнул рукой Егор, пропуская слугу к сундуку. «Перемелится, мука будет. За пару дней остынет, потом сама все поймет». Ватажники, что проверяли оружие и снаряжение перед новым походом, С удивлением наблюдали за свитой княгини из нескольких девок, нянек и упитанной стрепухи, потянувшихся с пухлыми мешками к воротам. Следом быстрым шагом неслась княгиня Зоозерская в усыпанном жемчугами драгом платье и с непокрытой головой. За ней с трудом поспевали несколько портовых грузчиков, несущих за ручки тяжелые сундуки. Для бегства домой Елена наняла морской ушкой. На нем, в отличие от речных разбойничьих, имелись жилые комнаты и две мачты с хорошим парусным оснащением. Команда же, наоборот, состояла всего из полутора десятков человек. Весла и места для грибцов здесь тоже имелись, но всего на шестерых моряков. Под веслами морской ушкой ходил только... В самом крайнем случае. «Отчаливай!» — скомандовала кормчему княгиня, едва только поднялась на борт. Однако капитан оказался человеком куда более разумным и сперва дождался, пока амбалы занесут и разместят в каюте пассажирки ее вещи, сойдут на берег и только после этого приказал скинуть с быков толстые причальные концы. Покатившись вниз по течению, Ушкуй всего за несколько часов, еще засветло, добрался до порогов. Кормчи послал молодого помощника узнать у знатной пассажирки, не желает ли она переночевать на одном из здешних постоялых дворов, все равно ведь на берег высаживаться. Но ответ был решителен — плыть дальше, несмотря ни на что. «Кто платит, с тобой спрос!» — пожал плечами привыкший ко всему кормчи, направляясь к причалу. Все люди и пассажиры, и команда сошли на влажный отбрызг жерди, а потом, по выложенной известняковыми плитами широкой тропе, отправились вниз по берегу пешком. Волочильщики же, зацепив за нос ушкуя толстый лохматый, пропитанный дегтем канат, стали медленно сплавлять его, опуская судно по узкому проходу, пробитому через пороги под самым берегом. Кормчий крестился и молился, наблюдая стропы, как стремительные потоки швыряют его корабль из стороны в сторону, то подбрасывая высь, то мутными потоками перехлестывая через палубу, раскачивая и играя, словно веселый котенок с пойманным мышонком. Мало кто из пассажиров верил, что после подобного издевательства их ушкуй уцелеет и сможет продолжить путь. Одна только княгиня Елена Михайловна, грызя ногти, смотрела не на воду, а на уходящую в Новгород наезженную дорогу. Но за долгие часы, необходимые для преодоления водного препятствия, на тракте никто так и не появился. На борт люди вернулись уже в полной темноте. Княгиня, уходя в каюту, решительно приказала плыть дальше. Однако кормчий рисковать не пожелал. скотившись по течению на пару верст, он приказал бросить якоря и самое темное время переждал, отсыпаясь у себя в коморке. Однако на рассвете он был уже у правила. Когда на палубу вышла пассажирка, судно, подняв носовой парус, бодро мчалось между зелеными низкими берегами. Елена, не говоря ни слова, встала на корме, глядя в бурлящую струю, убегающую из-под дубового киля. Кормчи смотрел вперед, она назад, а ушкуй мчался и мчался по темной воде, увозя княгиню Зазерскую, от прежней жизни в неведомое будущее. Домой.